Глава 6. Богдан привёз нас в итоге не в лес, а к вполне приличному свидеوفскому зданию. Заехали на подземную парковку и далее я хвостиком следую за будущим шефом. Укратко смотрю в телефон 10 сообщений от Оли. Она желает знать подробности, на всякий случай всё же спрашивает, всё ли со мной в порядке. Но потом опять пошли советы по соблазнению миллионеров. Тоже мне эксперт. Не буду я ей ничего отвечать. Пусть волнуется. Начальник заходит в лифт, я за ним. Уже на следующем этаже к нам заходят ещё три человека: двое мужчины и одна женщина. Все трое дружно поздоровались с начальством. Женщины так его вовсе сделали стойку, заулыбались, смотрят толм на кокетливо. Сразу по работе какие-то мелочи шептать, лево спрашивать начали у Богдана Альбертовича, и всё воркующими такими мягкими голосочками. Прям бе. По своей очереди отвечает бодро, приветливо, но коротко и тоже больше шутками. На меня, кстати, сотрудники тоже успевают с любопытством поглядывать. На меня Богдан Альбертович не представил, наверное, потому что я не сотрудник ещё. Да и лифт уже приехал, троица вышла, а мы поехали выше. Располагайся. Это приёмная, твоё рабочее место. Минут через 10 принесут твой контракт для ознакомления. Говорит Богдан, лично распахивай передо мной дверь. Привыкай, обживайся. Приёмная мне понравилась. Большая, просторная, светлая, и стильная. Захожу, осторожно оглядываюсь, смущаюсь. А то в работе, куда я должна была выйти, меня ждал скромный стол в кабинете в половину меньше этого, ещё и с тремя соседками. А тут хорошо, прямо дышится свободно. Аккуратно провожу ладонью по большому рабочему столу. За спиной фыркает Богдан Альбертович. Я сейчас так похожа на кошку, впервые попавшую в новый дом. Я буду у себя в кабинете. Появятся какие-то вопросы по контракту, заходи. С удовольствием сел в удобное кожаное офисное кресло. Класс. Я уже даже не жалею, что не попал на ту работу, куда собиралась. Жду контракт. Его принесли причём та женщина, что я хола в лифте. О, так вы значит новая личная помощница? А я уже успела всем сказать, что Богдан Альбертович вместе с какой-то пассией на работу приехал. Ещё я опоздал. Хазяя, Хотя... а почему вы приехали вместе? Не отпирайтесь. Нам охрана уже шепнула, что вместе. Вы всё равно не поверите, хмыкнула я, забирая бумаги. Так, контракт надо всё внимательно прочитать. По мере прочтения мысль о том, что удачно пристроилась, начинает быстро меня покидать. Прочитала всё от корки до корки и пошла задавать свои вопросы Богдану Альбертовичу. Всего разрешения захожу не смело. Богдан Альберт, ещё у меня появились вопросы по контракту. Задавай. Кабинет у Богдана красивый, брутальный такой. Вроде и современный, но декор под старину. Массивная мебель, по стенам полностью заставленные книжные шкафы. Читать прямо так любит или показуха? Элемент декора. Сажусь напротив большого босса, чувствую себя неуютно. В голове так и сидит вопрос, зачем я связываюсь с этим человеком? Алина. Глубоко вздохнула. Богдан Альбертович, а это индивидуальный контракт специально под меня составлялся? Нет, стандартный для моих личных помощниц. В нём сказано: пункт 4.8, что личный помощник должен всегда быть при вас. Здесь ничего не говорится о выходных днях. График плавающий, не нормированный. Выходные вообще свободное время есть, но оно полностью должно совпадать с моим нерабочим временем. Поэтому про выходные в контракте отдельно не обговаривается. Мне это не подходит. Вот так спокойно и смело заявляю я. Печальный взгляд Богдана, от него у меня внутри всё испуганно сжалось на мгновение. Но нет, я не дам себя запугать. Один выходной день в неделю. Но, по-моему, вы выберу когда так устроит. Сухо произносит мужчина, словно я его чем-то лично обидела. Чувствует торговаться он умеет отменно. Я понимаю, компенсация у меня за этот трудовой год будет денежным значение отличное, но всё равно. И ноче, говорю я резко. Что, ноче? Я не буду ночевать на работе. Рабочий график с 8 и хотя бы до 8, признашу твёрдо, но в последний момент голос предательски дрогнул. Всё же энергетика у Богдана такая, И вот точно лучше не злить. Нет. Ну вот. Опять у меня из-за этого человека до да, речь теряется. Как можно быть таким, что совсем Я буду отпускать и раньше. Но бывают дни, когда приходится в том числе и ночевать на работе. Могу сделать дополнительную материальную надбавку, если тебя так уж беспокоит ненормированный график. Сколько? Богдан довольно жмурится. Кажется, ему нравится, что у него есть рычаг давления на меня. А мне на самом деле не так уж и важен этот график личной жизни, нет и не будет. Зато хоть общественный появится. Но надо всё чётко обговорить, и, конечно, прибавка это тоже хорошо. Богдан называет надбавку. И мне всё нравится, прямо даже в душе запел, заиграл в этот момент, несмотря на все доводы, чувствуя себя неразумной, женной, продажной. Ещё какие-то вопросы по контракту. спрашивает Богдан Альбертович таким тоном, будто говорит, что если есть, никаких надбавок можно и не ждать. Но-но. Ещё пункт 4.10 вызывает вопросы. Что значит личная помощница должна выполнять любые поручения, в том числе и личные? Богдан насмешливо приподнял брови. Личная помощница, личные поручения. Какие тут могут быть вопросы? Можете привести пример? О каких личных поручениях идёт речь? Богдан теперь смотрит на меня как на неразумное дитя. Любых, Алина. Любых. Я авторитарный руководитель. Иногда, как ты могла заметить по собеседованию, с пречудами. Эти пречуды надо принимать и безоговорочно исполнять мои требования. Я люблю подчинять. Я привык к тому, что мне безоговорочно подчиняются. Всё это оплачивается. Личное поручение не значит интимное. Всё ясно. Сижу, думаю. Договор указано ещё и довольно странные требования. Что значит вы можете определять мой внешний вид? Это значит, что если ты не будешь на работе соответствовать моему видению стиля, я могу попросить тебя сменить костюм, к примеру, в том числе и лично выбрать тебе одежду. Соответственно, я её и оплачу, это ведь моя причуда. Там есть подпункт об оплате твоей рабочей одежды. Очень странно. Ну ладно. Может быть имеется в виду, что мне должны быть сверхдорогие брендовые костюмы на какие-то официальные встречи, тогда, конечно, у меня на это никаких денег не хватит. Теперь спрошу про штрафы. В договоре они есть, самый крупный штраф за разрыв контракта. Надо бы его уменьшить, мало ли, вдруг всё-таки не смогу тут работать. Штрафы за опоздание есть, за прогул, за нарушение трудовой дисциплины. Тут хорошо, что я человек обязательный и культурный. Вроде проблем быть не должно. Спустя четверть часа переговоров и внутренних метаний подписала таки подкорректированный договор. Надеюсь, я об этом не очень пожалею. Ещё рабочий телефон шеф выдал, прямо из ящика своего достал и без расписки сказал, что по этому телефону я всегда должна быть на связи и отвечать немедленно. И что там установлены все нужные в работе программы и приложения. Телефон, кстати, раза в 3 круче и дороже моего родного. Красиво жить не запретишь. С удовольствием включаю рабочий компьютер. Сейчас пока буду изучать документацию, какая есть в наличии, изучать процессы компании и звонок. Да, Богдан Альбертович, вы что-то хотели? Проверяю связь. Кофе умеешь готовить? Ну, да. Оглядываясь на огороженный угол, где я как успела заметить, стоит какая-то крутая кофемашина. Хм. Я готовлю только растворимый без всяких машин. Я жду тогда свой кофе, без сахара, крепкий. Начальник отключился. Ой, что ж делать-то? К такому я не готовилась. С опаской, словно к хищному зверю, подхожу к кофемашине. Спокойно. Это же бытовой прибор. Здесь всё должно быть интуитивно понятно. И вот через 15 поняла, что, кажется, сломала машину. Не помог даже всемогущий интернет. Мы с этой штуковиной не договорились. Шептно меня террортит, кофе не наливает. В отчаянии стукнула по машине. Эта тоненькая струйка кофе всё-таки полилась, но потом машина жалобно запищала. "Прости, дорогая, я больше так не буду", говорю я, но кофемашина не замолкает. "Дожила", с техникой разговаривая. Погладила успокаивающий аппарат и пошла относить начальнику кофе. Потом буду разбираться с машиной. "Почему так долго?" мрачным тоном спрашивает шеф, когда я ставлю перед ним чашку. Она в моих руках дребежит, облицуса. А всё потому, что у меня руки дрожат. Стресс от общения с техником Богданом. Пыталась подружиться с вашей кофемашиной. Успешно? Нет, в хлам разругались. Я ещё и руку на неё подняла. Мне жутко стыдно. Богдан Альбертович красиво так изогнул бровь, но ничего не сказал. Отпил кофе из чашки, и недовольно сморщился. Это разве кофе? Здесь одна вода кофейного цвета. Ну, Да, я не бариста. Можете меня уволить. Ожидаю от Богдана Альбертовича чего угодно. Может, и правда сейчас уволит. А может, отчитает, посмеётся, отшутится или Богдан встаёт. Идём. Вполне мирно произносит мужчина. Куда? Буду учить себя кофе готовить, чтобы всё было, как я люблю. О, а такого варианта я не предполагала. Следуя за шефом, я вскоре наблюдаю, как он ловко общается с кофемашиной. Уверенно, спокойно, ласково. Сначала машина перестала жалобно пищать. Несколько нажатий на кнопки, и она успокоилась. Утешил, значит. А потом началась его все магия. Богдан неспешно приготовил кофе, объясняя каждое своё движение, всё рассказал, показал. Приготовил, кстати, две порции, в одной чашечке сделал кофе с красивой молочной пенкой и корицей. Именно эту чашку вручил мне. сделала осторожный глоток. Восхитительно. С растворимым не сравнится. М-м. Довольно зажмурилась. Но только я не понимаю, зачем Богдан тратит на это время. Он же серьёзный человек, бизнесмен и всё такое. Начальник вместо того, чтобы уйти к себе в кабинет и наслаждаться свежеприготовленным кофе, зачем-то уселся за мой стол и пьёт его там. Хозяин барен присела напротив на обычный стул для посетителей. Шевкость попивает, да на меня с любопытством поглядывает. А что, твой бывший молодой человек кофе не любит? Нет. Он спортсмен, придерживается крайне здорового образа жизни. Тихо ответила я. Тема молодого человека для меня больная. Почему Богдан, он так интересен? Давно расстались. Послушайте, я же не спрашиваю вас ничего по поводу развода с женой. Давайте ограничим общение только рабочими темами. Богдан разылобался чего-то сразу, хотя я ожидала, что обидится. Вообще после заключения контракта он словно расслабился и подогрел, получает, видимо, удовольствие от своей победы. То есть ты интересовалась мной и моей личной жизнью, да? Вот подстава. От ответа меня спасла вошедшая в приёмную сотрудница. Она деловито ворвалась в помещение, уже хотела что-то сказать, но увидела начальника в приёмной и замерла. а потом закрыла уже был открытый рот глаза её зажглись любопытством ещё и такая понимающая улыбка появилась я попозже зайду проворковала женщина и испарилась из приёмной о чём это она подумала вот что за люди со вздохом произносит Богдан и доверительным тоном мне сообщает с тех пор как я развёлся такое впечатление будто окружающие поставили себе целью меня вновь окольцевать Причём не важно на ком лишь бы женился. Зачем? Пожал причами. Лично я вас не хочу ни на ком женить. Спасибо и на том, развеселился начальник. Вы больше уже не планируете жениться, да? Верно, покивала. И я замуж никогда не пойду. Улыбка Богдана стала ещё шире. Какой решительный настрой. Наверное, уже знаешь, что будешь делать с желанием, которое намеренно у меня выиграть. Да ничего такого, мечтательно подняла глаза к потолку. Отпуск у вас большой, попрошу, полностью оплаченный, в том числе с путёвкой к морю или океану, в какую-нибудь красивую, жаркую страну. Алина, ты только начала работать, а уже об отпуске думаешь? Ещё больше веселиться начальник. Ты ведь только через год отпуск намечаешь. Начальник Махом допивает свой кофе и встаёт. Я тебе сейчас отправлю на телефон своё расписание. Если я вдруг улягусь работы, напоминай мне про него. Всё ушёл к себе в кабинет шеф. Я выдохнула и наконец уделила всё своё внимание к компьютеру. Знакомилась с документами, неспешно смокую кофе. Очень уж вкусный. Богдан угадал все мои предпочтения. Ближе к обеду на личный телефон пришло сообщение от Софьи. с вопросом, как я и как у меня дела. Вознавата напроснулась, ответила извредности, что ничего хорошего. О, звани Софийка. Ален, ты прости меня, мне приказали телефон отключить и тебе ничего не говорить, что какой-то серьёзный человек на тебя виды имеет, если вмешиваюсь, у меня будут проблемы вплоть до увольнения. А у меня кредит, никак нельзя увольняться. Вот только сейчас сказали, что всё. Чего там у тебя такое, что за человек Как ты так встряла? Ты всё равно не поверишь, хмыкнула я. Всё очень плохо, да? Бедная. Парень бросил, ещё, похоже, у тебя какие-то проблемы то ли с мафией, то ли ещё с кем похуже. Я едва сдержалась, чтобы не хохотнуть. В голосе Софии столько сочувствия, но такого Нет, не злорадного. Просто некоторым людям, мне кажется, доставляет удовольствие наблюдать за чужими страданиями. Я по поводу себя жалеть не дам. Представь себе, высокого, широкоплечья миллионера, Загорелова, мощного с чувством юмора, представила. "Да, а ты так к чему?" "Это из-за него я не попала сегодня на работу. Он меня похитило взял." "Как взял?" "Ну, как обычно берут на работу. Так и взял. Я у него вчера собеседование проходила, но узнал, что прошла уже после того, как к тебе устроилась." "Он обиделся, забрал. Знаешь, какая у меня зарплата теперь?" "Какая?" мямлит София. назвала сумму, но наименее состоявшаяся начальница не поверила. "Гош, да ты мне сказки рассказываешь? То есть мафью ты веришь? А в то, что меня увёл из-под носа вашей компании потрясающий мужчина, миллионер, мастер спорта, и просто умный и красивый". Подняла мимолётом взгляд вверх и осеклась. "То кем я только что дразнила Софийку, этот умный и красивый мача стоит передо мной и ухмыляется. Да что ж так не ведёт-то?" Почему тут так двери хорошо смазаны, что они такие бесшумные? Я перезвоню. Резко отключая вызов и пряча телефон. Я аж взмокла настолько жарко от стыда. Это хорошо, что я ничего плохого начальнике не сказала. Вы что-то хотели, Богдан Альбертович? Оба мне обессидовала. Это я о проигрывать новый фильм и говорила. Интересно как? О чём фильм? О варварах, с ходу брякнула я. В голове туман, хочется спрятаться подстыло больше никогда оттуда не вылезть. И главный варвар там миллионер, который лично вас похитил. Удивительный фильм. Я бы посмотрел. У меня уже покраснело буквально всё, что только можно и нельзя. И не стоит. Критики этот фильм разгромили. Он ужаснёт с проката. Может быть, хотите кофе, чай? Нет, спасибо. Пойдём прогуляемся перед обедом. Покажу тебе тут всё. Познакомлюсь, кем нужно. А заодно посмотрю, кто у нас самый голодный и срывается на обед раньше положенного. Фух, как жарко-то. Следуя за начальником, мысленно себя ругая. Больше никаких опрометчивых разговоров и обсуждений личности Богдана на рабочей территории.